Глава восьмая. Красная. Они стремительно пробирались по восточному крылу. Ио следила за полотном, и сжимала руку Эдея каждый раз, когда видела, что на их этаж вот-вот поднимется офицер. Он замедлял или ускорял шаг, поворачивая Ио в нужную сторону, чтобы она не споткнулась о предметы, которых не различала. От прикосновения Эдея все чувства Ио обострились. Она чуть не потеряла голову. «Я прикасаюсь к нему». Эта мысль пробежала по ее натянутым нервам, словно электрический разряд. «Что мы ищем?» прошептала Эдей, когда они достигли коридора с дверями кабинетов по бокам. «Хранилище улик?» «Наверное, его кабинет. На его месте я бы держала эти файлы под рукой. А ты?» И он наблюдала, как эдей крадется по коридору, и вскоре поняла, что он принюхивается возле каждой двери. «Он что, настоящая борзая?» Это было так странно и очаровательно, что она фыркнула. «Что ты такое делаешь?» «Он курит!» — донесся шепот из дальнего конца коридора. «Сигары! Запах не может держаться так долго! Подойди сюда, и сама все поймешь!» Иос сбросила полотно, и с облегчением, вернувшись в обычный разноцветный мир, приблизилась к крайней двери слева. В воздухе действительно стоял едкий запах табачного дыма. «Впечатляет!» Эдэй прижался плечом к запертой двери. «Они услышат, если я ее взломаю». «Ты можешь ее взломать?» — спросила Ио, с трудом скрывая восхищение. Глаза Эдэя округлились, словно он спохватился, что совершил ошибку. Затем робко произнес. «Наверное». «Вот!» — Ио протянула ему свои инструменты, полагая вполне справедливо, что он умеет с ними обращаться. Минута возни с булавками и щипцами, и дверь распахнулась. Через узкое окно, втиснувшееся между длинными рядами картотечных шкафов, лился свет большой луны, панди Напротив двери стоял простой письменный стол. Стул с высокой спинкой и еще кое-что. Старинная металлическая настольная лампа и фотография в рамке. На ней была запечатлена влюбленная пара на фоне сверкающего в небе фейерверка. В стеклянной пепельнице на подоконнике лежала недокуренная сигара, Ее запах пропитал всю комнату. Эдей подошел к шкафам и принялся вслух читать этикетки. «Ордера, аресты, происшествия, нераскрытые дела. Боги, да это займет целую вечность!» «Начни с запертого ящика», — подсказала Ио, и тут же затаило дыхание, ожидая, что он огрызнется в ответ. Но Эдей даже не оглянулся и сразу послушался. Ио выдохнула, удивляясь своей обеспокоенности. Она дала ему наставление и ожидала, что ему это не понравится. Какая глупость! Чувствовать вину за то, что он проявляет инициативу в деле, в котором у нее намного больше опыта. Чувство вины вошло у Ио в привычку. Вот только она полагала, что избавилась от нее. О, боги! Да сегодня она просто комок нервов. Ио выдвигала ящики стола один за другим, обнажая стопки управленческих документов, полицейские бюджеты, графики патрулей — отчеты о преступлениях и прочую бюрократическую макулатуру. Верхний ящик был закрыт на сложный ультрасовременный замок. Ее инструменты для него не годились. «Эдей!» — шепотом позвала она. «Можешь помочь?» Осмотрев замок и ящик, Эдей вышел из комнаты и вернулся с металлическим стержнем. Одним богам известно, где он его нашел. Втиснул его за деревянную стенку ящика и чуть нажал. Замок с громким треском раскололся и упал на пол. Ио скинула руку. Они некоторое время стояли на месте, неподвижные и взволнованные, пока Ио отслеживала все движения на полотне. Но офицеры на первом этаже даже не пошевелились. Оказалось, взлом ящика того стоил, и Дей вытащил здоровенную папку с пометкой Удушь я вылах. Они подошли к окну и подставили бумаги лунному свету. Полицейские отчеты о гибели рожденного Чернобогом Константина Федорова, приближенного Бьянки Миноса и Ярла Магнусона. Все было здесь. Дальше следовал отчет с заголовком «Эмилин Сигал». К нему прилагались две фотографии. Молодая улыбающаяся девушка, позирующая в шляпке с перьями и раздувшийся побелевший труп на металлическом столе. Свидетель подтвердил, что пограничника Федорова убила именно Эмилин. Двадцатилетняя девушка была танцовщицей во дворе грез в Сиреневом переулке. «Сигал», — произнес Эдей, — «я знаю это имя. Раньше она состояла в банде Медучи». Медучи была одной из мелких банд илов, шайкой молодых воров, специализирующихся на взломах с проникновением. Они никогда не промышляли в Илах, только в богатых районах, и платили взносы, чем заслужили неофициальное одобрение королевы мафии. «Бандитская разборка?» «Возможно, хотя Федоров давно ушел в отставку». И откнула в прикрепленный к отчету документ. Это была запись об Эмилин из публичного реестра. Длинную родословную венчала, трижды подчеркнутая ручкой заключения. Принадлежность к инорожденным не установлена. Эмилин не зарегистрирована как рещица. Может, она была нелегалкой? Полагаю, что медучи вполне могли иметь своего человека среди чиновников. Такие есть почти у каждой банды. Многие инорожденные, особенно те, кого общество считало опасными, скрывали силы. Но даже если им удавалось получить поддельное свидетельство о рождении, игнорировавшее их братьев и сестер, продолжать этот спектакль, живя в крупном городе-государстве, вроде Аланты, было трудно. Чиновники часто обращались за помощью к рожденным музами, чтобы отследить проникающих в города инорожденных. Их называли безбилетниками. Рожденные музами, как и девять, обладали поразительной и загадочной способностью разоблачать лжецов. Достаточно было лишь подкупить сотрудника публичного реестра, и ваши данные исчезали из общего доступа, но вычеркнуть свое имя из списков девяти было невозможно. Особенно если речь шла об инорожденном с предупреждением о нежелательном въезде, какими были рещицы. «Смотри», — прошептал Эдей. Он держал фотографию женщины, лицо которой показалось ей знакомым. Изможденный вид, впалые щеки, серебристые волосы. Вчерашний дух. Его поднесла документ ближе к окну. Ее звали Дрина Савва. Ей шел 81 год. Вдова обанкротившегося торговца из района Творцов, которому 15 лет назад пришлось переехать в Улы, когда банк конфисковал их дом. В выписке из публичного реестра была подчеркнута та же фраза «Принадлежность к инорожденным не установлена». Бессмыслица какая-то. В документах явно крылась ошибка. Разум Ио отрицал любое другое объяснение. Лишь рожденные Мойерами могли использовать нити судьбы. Это был факт столь же неоспоримый, как и то, что солнце восходит каждое утро и садится каждый вечер. Несколько минут они провели, молча просматривая другие бумаги. Отчеты коронера, стенограммы свидетелей, результаты проверки биографических данных членов семей и соседей жертв и убийц. «Подожди», — сказал Эдей, — «я уже встречал это имя». Он взял у Ио папку, просмотрел несколько страниц и вытащил два листка. Показания, которые дал полицейским муж Дрины Саввы, утверждавший, что его жену пытались похитить, и записи из детского дома, где воспитывались Эмилин Сигал и ее братья. Там говорилось, что девочку похитили, когда ей было 8 лет. В качестве подозреваемых были указаны двое мужчин — Горацио Ларк и Холланд Лоу. Им так и не было предъявлено обвинение. «Это один и тот же человек, я слышал о нем. Мошенник по имени Горацио Лонг», — объяснил Эдей. «Имен у него столько же, сколько и хитроумных схем». «Их пытались похитить в один и тот же день, 12 лет назад», — Эдей скривил губы. Он известен тем, что открывал бойцовские притоны. Пару лет назад его обвинили в жестокости по отношению к бойцам, и Бьянка запретила ему появляться на своей территории. «В жестоком обращении?» «Я слышал странные истории. Якобы он использует гнусные методы, чтобы повысить их выносливость и агрессию. Наш сосед, который когда-то занимался борьбой, говорит, что бойцы Горацио кровожадны и безумны, как бешеные псы». «Как та старуха прошлой ночью?» — спросила Ио. «Получается, двенадцать лет назад он пытался завербовать Эмилин и Дрину и потерпел неудачу, а теперь вернулся, чтобы закончить начатое. Но тогда почему вместо того, чтобы драться на ринге, они убивают людей и твердят о возмездии? Стоит это выяснить. Полагаю, что это единственная связь, которую нам удалось установить». «Ты тоже здесь есть». Эдей пролистал очередную папку и вручил ей свидетельские показания, в которых ее имя было выделено жирным шрифтом. «Неудивительно. Офицеры, прибывшие на место происшествия, проводили меня домой». Она прочитала собственные показания, затем протоколы своих недавних расследований, а также подробный налоговый отчет с именами и адресами знакомых. Информация была исчерпывающей. К материалам была приложена справка об Ави в основном посвященная ее работе в Фортуне. На следующей папке виднелось до более знакомое имя — Таис Ора. Сердце ее бешено застучало. Медленно, даже с некоторой неохотой, она поднесла безупречно белую папку к свету. К первой странице была прикреплена черно-белая фотография, с которой на нее с чистой ненавистью смотрела сестра. Темные брови сдвинуты, губы сурово сжаты в тонкую линию. Ио вспомнила день, когда был сделан этот снимок. Тогда приняли новый закон, предписывающий немедленную замену документов и нарожденных с приложением фотографий. Таис присоединилась к митингам против этого закона. Она считала фотографии вторжением в частную жизнь. Ио пролистала записи. «Рождена на Мятной улице, в родительской квартире, которую Ио и Ава больше не могли себе позволить после того, как Таис их покинула» школьный аттестат с отличием поступила в политехнический институт в городе государстве нанзи таис так и не поехала туда ее заявление на получение стипендии было отклонено дальше следовал перечень ее занятий который заканчивался упоминанием частной сыскной конторы они открыли ее вместе за несколько месяцев до отъезда таис единственным важным моментом по мнению составителя дела строка обведена красным была ее связь с Томасом Маттоном и его пирамидой, с дерзким названием «Ради других». Это было мрачное время в истории сестер Ора, вспоминать о котором Ио не любила. В конце отчета был приложен запрос Таис о смене домашнего адреса, подписанный почти три месяца назад. Таис Ора, Ганноверская улица, 64. Все мысли Ио разлетелись прочь. Она видела буквы, видела чернила, но слова не имели для нее смысла, Гановерская улица была одной из самых известных улиц богатого района, окруженного стеной, района на холме. Таис была здесь, в городе, уже целых три месяца, и все же она не навестила их Савой, не отправила весточки. Почему? При мысли о возвращении Таис на Ио нахлынуло чувство стыда, и ее сердце болезненно сжалось. Мягкие волосы на ее виске шевельнуло дыхание Эдея. Он склонился над ее плечом. «Кто это?» Ио взяла себя в руки. «Моя сестра. Она ушла от нас с Авой два года назад». «Что ж, Ава говорила, что это было неожиданностью». «Почему Ава так много рассказывает этому парню? Боги, сейчас это даже не имело значения. Если бы мы перестали видеть связывающие нас нити, то решили бы, что с ней что-то случилось», — сказала Ио. «Адрес на странице будто насмехался над ней». Однажды она просто собрала вещи и ушла. Она не сообщала, что вернулась в Аланте? Йо покачала головой. Ее мысли разбредались, кувыркаясь в черепной коробке, как шарики в лотерейном автомате. Она слышала их эхо, бесконечный беспорядочный сигнал тревоги. Таис вернулась целых три месяца назад. Внезапно в коридоре раздался стук шагов. Офицеры были уже близко, слишком близко. Натянув полотно быстрым движением век, Ио увидела в коридоре четырех человек. Остальные поднимались по лестнице. Все они направлялись прямо к ним, минуя другие кабинеты. Вот черт, как копы их вычислили! Ответ пришел мгновенно. Инорожденный. Сен-Иф действительно нанял на службу инорожденного. Даже нескольких, если верить его заявлениям об инициативе. И все же, если бы Ио была внимательна, если бы все ее мысли не занимала Таис, Она бы заметила их вовремя. Они с Эдеем пробрались бы в восточное крыло и по лесам вернулись к банку. Теперь обратный путь закрыт. У них на хвосте был весь участок. «Нужно действовать», — сказал Эдей, Но вместо того, чтобы броситься к двери, он распахнул окно. Пепельница упала на улицу и разбилась. «Вылезай! Я за тобой!» «Туда? Серьезно?» — пыталась возразить Ио, но спорить было некогда. Офицеры уже ломились в дверь. Пока Ио карабкалась на подоконник, Эдей придвинул к двери стол. Тремя этажами ниже блестели мраморные ступени полицейского участка, твердые и гладкие, как лезвие гильотины. Приливной воды внизу не было, падение означало бы мгновенную смерть. Эдей встал сзади, обхватил Ио за талию и подтолкнул вперед. Они неуклюже двигались по карнизу, держась за водосточные трубы и выступы окон. Стена за спиной Ио была еще теплой от утреннего зноя. Неровное дыхание быстро превратилось в безмолвные всхлипы, но Ио продолжала идти. Другого пути не было. «Еще немного!» — прохрипел Эдей. Позади явно происходил настоящий переполох. Из окон высовывались люди, приказывая им остановиться и угрожая, что будут стрелять. Кто-то вылез к ним, кто-то достал оружие. Воздух внезапно прорезал поток, пронесшихся мимо пуль. «Черт, черт, черт!» — бормотала Ио, яростно моргая из-за собирающихся в глазах слез, но все же делала шаг за шагом. Дальше здание изгибалось. За углом они будут в безопасности. Вдруг пуля просвистела слишком близко, и Дей, закряхтев, натолкнулся на Ио. Она резко выставила руку и прижала его к стене. Он закрыл глаза. Прошло несколько мгновений, Ио чувствовала, как под ее ладонью бьется его сердце. Наконец глаза Идеи распахнулись и сфокусировались на ее лице. Не останавливайся. Но прежде чем отвернуться, Ио заметила на стене позади него что-то красное. Завернув за угол, они увидели прямо перед собой строительные леса. Чутье не подвело Идее, они не могли пройти через здание, поэтому он провел их вокруг. Дрожащими руками ее подтянулась на досках. Они карабкались вверх, роняя случайные предметы. И те, падая, издавали такой грохот, что и казалось, будто конструкция под ними вот-вот обвалится. Офицеры окружали сверху, снизу и даже позади. Они кричали и угрожали. Ио уловило отблеск пандии на их оружие, но стрелять они не решались, боялись попасть в кого-то из своих. Вдруг прямо перед Ио возник полицейский. На фоне неба его фигура казалась черной, как смоль. Ио сдавленно вскрикнула. и и толкнула ее себе за спину, и с размаху ударил офицера ногой по лодыжкам. Тот с криком сорвался вниз и исчез из виду. Наконец, они достигли деревянной балки, ведущей к банку. Эдей потянулся назад и крепко сжал руку Ио. Она не успела среагировать и посмотрела прямо в зияющую пропасть тьмы. Это было ошибкой. Ее охватила паника, не оставив места здравому смыслу. Ио дернулась назад и попыталась вырваться из схватки Эдея, но он удержал ее и потащил по узкой шатающейся доске. Она, спотыкаясь, последовала за ним. По щекам ей утекли слезы. Боги, как она ненавидела себя в такие моменты! и терпеть не могла, когда ее переполнял страх. Ни здравого смысла, ни воли, один лишь отупляющий, всепоглощающий ужас. Но нужно было держать себя в руках ради него. Один неверный шаг, одно неверное движение, и она утянет его вниз. Бах! — Балка вдруг завибрировала под ногами. Уже успевшие дойти до середины Эдей и Ио раскинули руки, едва сохраняя равновесие. Один из офицеров позади них раскачивал доску. Остальные спешили на подмогу. Вместе им наверняка удастся скинуть ЭД и Ио вниз, прямо на затопленную улицу, где их уже поджидал приближающийся патрульный катер. Полицейский, трясший балку, посмотрел наверх. Вытянутое лицо, смуглая кожа, Маленькие широко посаженные глаза, черные кудри, аккуратно убранные под фуражку. Ио вдруг поняла, и такое же понимание мелькнуло во взгляде офицера. Она узнала Ио. Это была Роза Сантос, рожденная Онером, потомок богов сна. Лучшая подруга Ио и, как оказалось, предательница. Как могла Роза, которая родилась и выросла в вылах начать работать на проклятых пиявок? Внезапно страх отступил. Она так разозлилась, что теперь ощущала едва ли не бешенство. «Иди», — приказала она идею. Она вырвала свою ладонь из его руки и натянула полотно. Поле зрения заполнили нити. Офицеры стекались на территорию Сити-Плаза, двигаясь по зданию, поднимаясь по лесам. Но ей нужны были расползавшиеся в разные стороны нити розы, Одна оказалась достаточно близко, чтобы Ио смогла протянуть руку и схватить ее. От этого прикосновения у Розы перехватило дыхание. Ио действовала быстро, полоснула одной из своих нитей по нити подруги. Обе тут же лопнули. Роза упала на спину, будто какая-то неведомая сила, что удерживала ее на ногах, вдруг разом иссякла. Перерезание нити напоминало удушение. Но только не для Ио. Она к этому привыкла. Таков уж удел рещицы. Пока Роза хваталась за грудь, а другие офицеры пытались уложить ее на леса, ио преодолела оставшийся отрезок пути. В тот момент, когда она соскочила на крышу банка, и да сбросил деревяшку в воду, оставив полицейских на другой стороне улицы ни с чем. Они еще долго неслись по мостам и крышам, не осмеливаясь перевести дыхание, пока голоса офицеров не стихли. Когда они оторвались от погони, и да и замедлил шаг, и рухнул прямо на Ио. Она, стиснув зубы, закинула его руку себе на плечо и почувствовала, как ее одежду пропитывает его теплая кровь.